Глава 13. Хорошо, что медкрыло располагалось на первом этаже, и мне не пришлось подниматься по лестнице лишний раз напрягая ногу. Пустой коридор тоже не вызвал удивления в этот час. А вот взволнованные голоса из палаты, где лежал Ян, заставили сердце биться чаще. Я как могла ускорилась, Александр последовал за мной, не пытаясь остановить. Дверь была приоткрыта, поэтому я сразу увидела склонившихся над братом доктора Райнца и профессора Роуинса. Что случилось? Я распахнула дверь и ринулась к кровати. Ян лежал бледный, покрытый испариной и весь дрожал. Его глаза были закрыты, а мышцы лица напряжены, зубы стиснуты. Что с ним? повторил я. Диана, отойди, попросил доктор, бросив на меня короткий взгляд. Профессор же в этот момент сосредоточенно раскладывал кристаллы на груди брата. Что с ним? Я уже кричала, пытаясь добиться вразумительного ответа, меня саму начало трясти. Скажите! Мне на плечо легла рука Александра, успокаивая. Это из-за капсулы? продолжала я. Его тело отторгает дар? Он умирает, да? Диана, подожди в коридоре, я сейчас к тебе выйду, терпеливо произнёс доктор. Александр, увиди её, пожалуйста. Пойдём. Алекс мягко взял меня за руку и вывел за дверь. Это же то, о чём говорил Скай, прошептала я, еле сдерживая слёзы. Это всё из-за чёртовой капсулы. Ещё ничего не известно, надо подождать, что скажет Райенс. Александр внимательно смотрел на меня, продолжая держать за руку. Как твоя нога? Да нормально, раздражённо отозвалась я. Что такое моя нога по сравнению с тем, что творится с Яном? Алекс тяжело вздохнул, и я поняла, что этим вопросом он просто хотел отвлечь меня. "Прости", шипнула я. "Просто мне страшно". И он вдруг обнял меня за плечи, чуть притянув к себе. "Всё должно быть хорошо", подавил он очередной вздох. Наконец в коридоре появился доктор Райнс, и я кинулась к нему. Тише, Диана, успокойся. Он остановил меня, придержав за локоть, подвёл к окну. Как Ян? спросила я. Неважно, честно ответил доктор. Мы делаем всё, что в наших силах. Звучит не очень обнадеживающе. Я обхватила себя за плечи. Меня стало трясти ещё сильнее, словно, словно надо ждать плохих новостей. Так в чём причина? спросил уже Александр. Он ведь уже хорошо себя чувствовал. Ещё сегодня утром вы собирались его отпустить. Мне трудно сказать, Райнс покачал головой. Возможно, мы слишком рано расслабились, решили, что всё обошлось. Всё же Ян слишком мал и слаб, чтобы справиться с магией, которая разрывает его изнутри. И это не типичный случай. Трудно что-то предсказать. Мы пытаемся стабилизировать его, снизить уровень активности магии. Может, получится заморозить её. Ещё как назло, ректора нет в академии. Это уже было сказано в сторону, точно случайно вырвавшиеся мысли. И что теперь делать? вздавлено произнесла я. Ждать, отозвался доктор и окинул меня уже другим взглядом. Где ты так? Почему хромаешь? Упала, подвернула ногу, ответил за меня Алекс. Сами можете обработать садину и перевязать. Тут же поинтересовался Райенс. «Я пущу вас в смотровую, а сам пойду к мальчику». «Сможем». Без лишних вопросов кивнул Александр. Я же настолько углубилась в свои переживания, что едва слушала их. И так же, погруженная в мысли, почти без сопротивления последовала за Алексом. Доктор показал, что где лежит, и ушел. А он стал снова возиться с моими ссадинами и ногой. Я отстраненно наблюдала, как Александр промывает мои царапины. мажет какой-то мазью, потом перевязывает лодыжку, тоже молчит. Откуда ты всё это умеешь? Поинтересовалась я всё-таки. Алекс чуть усмехнулся. Научился на себе. Где-то в коридоре хлопнула дверь, раздались шаги. Я настороженно прислушалась, потом подхватилась и выглянула в коридор. От палаты, где лежал брат, отделялись доктор и профессор. Значит, я остался один. Я без раздумий направилась в палату. Диана. Александр попытался меня остановить, но после пошёл за мной. Брат и правда лежал один, всё такой же бледный и взмокший, его грудь, усыпанная разноцветными магическими кристаллами, часто вздымалась. Ян. Позвала я, но он меня не услышал. Тогда я подошла ближе и села на кровать рядом. Взяла его за руку, она показалась мне такой худенькой, что на глаза навернулись слёзы. Пожалуйста, не оставляй меня, прошептала я. Борис, миленький, ты же сильный, а я буду с тобой. Я закусила губы, сдерживая всхлип. Но почему? Почему это произошло с ним? Почему этот чёртов дар достался не мне? И Лукрецкий, будь он проклят. И тут произошло нечто странное. Тело брата начало светиться. Я моргнула, не веря своим глазам. Ян воскликнула испуганно и крепче сжала его ладошку. Свет шёл изнутри, становясь ярче, постепенно окутывая и меня. В какой-то момент палата, Александр и сам Ян пропали, а я осталась одна в этом белесом свете. Меня начали окружать фигуры, расплывчатые силуэты, не разобрать ни лиц, ни пола. Сколько их было, тоже трудно понять. С десяток или около того. Они не подходили близко, стояли поодаль, но я ощущала на себе их взгляды. Я ждала, не двигалась, не понимала, что им нужно. Страха не было, лишь взволнованный трепет в груди. «Ты можешь забрать дар брата», — произнес безликий голос. Кому именно из фигур он принадлежал, тоже было неясно. Но это большая ответственность. Готова взять её на себя. А что будет с Яном, если он лишится его? спросила я. Физически с ним всё будет в порядке, ответили мне. Но он никогда не станет магом времени. Ох, А если дар с ним останется? Оу, твой брат сейчас не справляется с ним. Дар сильнее его. Он поглотит мальчика, и они оба исчезнут в эфире, пока не пройдёт цикл перерождения, и во вселенной не родится новый маг времени с таким даром. Однако на это могут уйти десятилетия. Проще говоря, я умрёт? Мой голос дрогнул. Можно сказать и так. Коротко, безэмоционально закончить свой цикл. И так твой ответ. Мой ответ Я заберу этот дар, сказала я хрипло, но решительно. Да, я останусь без магии, зато живой. В конце концов, ещё месяц назад мы и знать не знали о том, что обладаем чем-то сверхъестественным. Надеюсь, в будущем он поймёт мой выбор и простит меня. Тебе будет тяжело с двумя дарами. Это был уже другой голос. Мне даже почудилось, что он принадлежит женщине, потому что в нём я уловила сочувствие. Справишься. Я сглотнула. Постараюсь. У тебя не будет выбора. Понимаю. Что ж. Вновь тот первый голос. Забираю его. Он твой. И тут же голова взорвалась от боли, а тело будто разлетелось на кусочки. В последний миг перед тем, как всё вокруг меня исчезло, Я увидела ещё один силуэт, тёмный, мрачный. Он тоже смотрел на меня со скептическим любопытством. Его холодные глаза и презрительная улыбка просто врезались мне в память, потому что я увидела в них бездну. Я очнулась в больничной палате нашего лазарета, с трудом повернула голову и разглядела на соседней койке Кириана. Он спал уже не беспокойно, а как здоровый ребёнок. И на его груди больше не было кристаллов. Неужели получилось? Я попыталась пошевелиться. Тело едва слушалось, настолько было слабым. Я сделала поглубже вдох и закашляла от пересохшего горла. Диана, ты пришла в себя? В палату зашёл доктор Райнс. Я так рад. Как себя чувствуешь? Нормально, отозвалась я. Как Ян? Он приходит в норму, его жизни уже ничто не угрожает. Доктор улыбнулся. Ну ты нас и напугала. Доктор, будто почувствовав, что меня мучает жажда, налил мне из графина воды и даже поднёс стакан ко рту. Я приподнялась и сделала несколько жадных глотков, потом спросила: "Что со мной было?" "Ты больше суток была без сознания". Дарьяна перешёл ко мне, да Уточнила я, боясь, что всё увиденное мне лишь приснилось. Похоже, что так. Ранский Вну, во всяком случае, у тебя наблюдался заметный всплеск магической силы, но ты с ним справилась. Даже кристаллы профессора Роуэна не понадобились. Ректор тоже несколько раз к тебе приходил, следил за твоим состоянием, просил сообщить, когда ты придёшь в себя. А ещё кто приходил? Я вспомнила об Александре, с которым как раз была вчера вместе. и о Чарли, которая так и осталась где-то одна в Элиосе. Доктор усмехнулся. «Друзья твои тут, один за другим ходят, покоя не дают, сейчас у них благо занятия, но скоро появятся, готовься, как аппетит, есть?» Я прислушалась к себе и улыбнулась. «Не отказалась бы перекусить». «Тогда пошел за Тиной, она тоже ждет, не дождется твоего пробуждения». Доктор весело подмигнул мне и оставил палату. Я положила голову обратно на подушку и повернулась лицом к брату. Главное, что Ян будет жив. А всё остальное мелочи, с которыми мы обязательно справимся. Я вспомнила о своём видении, что это были за люди или существа. В тот момент у меня даже мысли не возникло спросить их об этом. А тот последний, он отличался от остальных, словно вовсе был не с ними. И его взгляд, пробирающий до костей, Ди! Выдернул меня из воспоминаний сонный голос брата. Ян. Я просияла и потянулась к нему рукой. Ты проснулся. Он взялся за мою руку и спросил: "А что ты тут делаешь? Тоже заболела?" Я снова улыбнулась, уже чуть натянуто, и ответила: "Немножко". Где тут мои проголодавшиеся деточки? На пороге палаты появилась Тина. От её тёплой улыбки и ласкового взгляда На сердце сразу стало спокойнее и радостней. «Я принесла вам все самое вкусное!» «Пончики!» — счастливо вскрикнул Ян. «И пончики тоже!» — тихо рассмеялась кухарка. Она поставила под нос полной еды на столик между нашими койками. «Налетай!» И мы налетели, сметая все с тарелок. Оказывается, я действительно была голодна, как зверь. «Морти!» — снова воскрикнул брат. Он первый заметил проскользнувшего к нам лисенка. «И этот маленький обжора здесь!» всплеснула руками Тина. Но Морти первым делом прыгнул на постель к Яну, требуя его погладить. Потом перебежал ко мне и тоже начал ластиться. И уже после уставился на еду. Я угостила его куриным крылышком, а Ян оторвал от сердца один пончик. И Морти, довольный, растянулся рядом со мной, поглощая наши дары. Тина же с умилением смотрела на нас, радуясь аппетиту, деточек. От обеда нас отвлек тихий стук. В дверях стоял Александр. «Не помешаю?» — спросил он. «Нет, совсем нет». Я схватила салфетку и спешно стала вытирать рот и руки. «Есть жареную курицу аккуратно — особое мастерство, которым я, увы, не обладала. Особенно, когда так и сголодалась. А выглядеть неопрятно перед Александром совсем не хотелось. Черт!» Я, наверное, еще и лохматая. — Алекс! — восторженный Ян отвлек его внимание на себя, и я за это время успела хотя бы пальцами пригладить волосы. — Привет, герой! — Александр хлопнул брата по ладошке, которую тот выставил в приветствии. — Как дела? — Лучше всех! — отчитался Ян и засмеялся. — Так держать! — Алекс тоже усмехнулся и, наконец, посмотрел на меня. — А я пойду, пожалуй! Ти носуетливо подхватила поднос и попятилась к двери. Аккуратнее, ребятки, если что, зовите меня. Как ты? спросил Александр, когда кухарка скрылась в коридоре. Вроде ничего, отозвалась я, комкая край шика идеала. Вот, пришла в себя. Маниранс сказал. Алекс кивнул, поэтому и заглянул. Я рад, что вы оба уже в порядке. Мы испугались, когда ты когда внезапно отключилась, а потом ещё и долго не приходила в сознание. Спасибо за заботу. Я не нашлась, что ответить другое. Александр вновь вызывал у меня приступ смущения. А у вас тут что произошло за это время? Чарли вернулась. Вернулись и Чарли, и Марк. Александр чуть улыбнулся. Чарли нашёл Скай, как и обещал. Марк пришёл позже. С Каролиной Как бы ни взначай уточнила я: "Этого я не видел". Алекс покачал головой. Чарли была расстроена. Александр пожал плечами и усмехнулся: "Это мне тоже неизвестно. Со мной она не делилась переживаниями". "Понятно. Главное, что все живы и здоровы", заключила я, улыбнувшись. Но на Александре гости не закончились. Чарли, слегка напомене, появилась спустя несколько минут. и во вполне себе хорошем расположении духа. «Всем привет!» Она обняла меня, а потом помахала Яну. Брат настороженно улыбнулся в ответ, но тоже помахал. «Когда вас отпустят?» поинтересовалась Чарли после и пожаловалась. «Мне одной так скучно в комнате!» «Доктор пока ничего не говорил», ответила я, «но мне самой поскорее хочется уйти отсюда». «И мне!» поддакнул Ян. «Я тут вообще неделю лежу!» «Бедняга!» сочувствовал ему Чарли. Судя по улыбкам, которыми они снова обменялись, вражда между ними подошла к концу. И это просто замечательно. Всем болеющим большой привет. В палату увалился ещё один гость, Марк. В руке он держал два красных воздушных шарика. Ты никак не можешь обойтись без представления, хмыкнула я, принимая один из шариков. Второй достался счастливому Яну. Я человек-праздник, пора привыкнуть. Шутовски склонился Марк. Чарли на это презрительно фыркнула и отвернулась от парня. «К этому трудно привыкнуть», — коротко засмеялась я. И вдруг ни с того ни с сего меня бросило в жар. Лицо тут же покрылось холодной и спаренной. Спина взмокла, а перед глазами заплясали мушки. Я охнула, ощутив боль и тяжесть в груди, а бессиленно упала на подушку. Ребята вокруг взволнованно засуетились, но в ушах шумело, и я едва слышала их голоса. Потом на живот будто что-то надавило, и я всё же смогла различить морти, который прыгнул на меня. Он перебежал мне на грудь и улёгся там, свернувшись комочком. Кто-то попытался согнать его, но он огрызнулся. "Не надо", попросила я. "Мне уже лучше". Мне и правда становилось лучше с каждой секундой. Тяжесть отступала, жар спадал и прояснилось зрение. Я наконец смогла сделать свободный вдох. Всё прошло, повторила я и погладила Морти. Неужели меня отпустило благодаря ему? Оставьте нас. Раздался внезапно голос Лукрецкого. Уходите все. Мне надо поговорить с Дианой. Было достаточно одного его властного взгляда, чтобы Марк с Чарли неуверенно, но послушно направились к дверям. Алекс продержался на несколько секунд дольше, но и он нехотя отступил. «Так-то лучше», — произнес Лукрецкий, переплетая руки на груди. «Диана, у меня к тебе есть вопросы, но я хотел бы задать их наедине».